Глава 32. Неизбежные вопросы. На следующее утро, лишь только рассветные лучи окрасили жемчугом небосклон, Верин заявила, не стоит терять время, пора отправляться в сторожевой холм. Верин поднял глаза от миски с холодной кашей и встретился с ее непреклонным взглядом. Айседай не ждала возражений. Через несколько мгновений она добавила, Не думай, что я стану потакать всем твоим глупостям. Ты большой хитрец, паренек, но не вздумай пробовать свои уловки на мне. Тем и Абел застыли, не донеся ложки до ртов, и удивленно переглянулись. В следующий миг они снова принялись за еду, но вид у обоих был задумчивый и хмурый. Томас, успевший уже спрятать свой плащ в седельную сумму, бросил на них и наперенно суровый взгляд, словно готовясь в корне пресечь всякое недовольство. Стражи всегда и во всем следовали велениям Айсседай. Разумеется, она собиралась вмешиваться в ход событий. Айсседай всегда и во все суют нос. Но, коли от нее все равно не избавиться, то уж лучше пусть она будет под приглядом. — Мы будем рады и вам, — обратился Перин калане но тут же осекся под ее ледяным взглядом. Она отодвинула кашу, встала и подошла к заросшему в юном окну, всмотрелась в лес. Трудно было сказать, одобряет ли она его план. Лицо Ланы было непроницаемо, как и у всех Айсседай, хотя порой она поражала непредсказуемыми, как удар молнии вспышками гнева или проявлениями своеобразного юмора. Иногда Алана посматривала на Перина так, что-нибудь она, а из седая юноша, мог бы подумать, что она им восхищается. Порой же в ее взгляде читалось любопытство, будто она смотрела на диковинный механизм, желая уяснить, как он работает. Сверин и то было проще, хотя понять, чего хочет та, было, как правило, невозможно. Перину очень хотелось оставить Фейли здесь. Конечно же, только ради ее безопасности. Но подбородок девушки был упрямо вздернут, а в глазах горел опасный огонек. «Жду не дождусь, когда смогу посмотреть на ваше пастбище», — промолвила Фейли. «Мой отец разводит овец». Голос ее звучал решительно, и, судя по тону, чтобы оставить здесь, ее пришлось бы связать. На миг Перин всерьез задумался о подобной возможности но в конце концов отбросил эту крамольную мысль. «Все равно сегодня он собирался только взглянуть на лагерь белоплачников, а значит, опасность не так уж велика». «Ты вроде бы говорила, что он купец», — заметил юноша. «Он и овец разводит», — ответила Фейли, заливаясь румянцем. «Может, ее отец бедняк, а никакой не купец», — подумал Перин. «Непонятно, зачем ей это нужно». Но, коли хочет, пусть себе притворяется купеческой дочкой. Смутилась Фейли или нет, но упрямство у нее не убавилось. Фейлин решил воспользоваться советом мастера Коутона. «Не знаю уж, Фейли, много ли ты увидишь? Думаю, там все фермы разграблены, да и какая разница, чем твой отец занимается. Но я все равно рад твоей компании». Глаза девушки расширились от удивления. Она никак не ждала, что Перин не станет с ней спорить. И от неожиданности почти растерялась. Совет Абела оказался толковым. Теперь следовало договориться с Лойлом. — Но я тоже хочу поехать с тобой, — возразил Агир на предложение остаться. — Я здесь, чтобы помогать тебе. — Слишком уж вы заметны, мастер Лойл. — заявил Абел, а Тем добавил. — Мы должны привлекать как можно меньше внимания. Уши Лойла огорченно обвисли. Перин поманил Агир в сторонку и, сделав знак, чтобы гигант наклонился, прошептал ему на ухо. — Я хочу, чтобы ты приглядывал за Аланой. Лойл вздрогнул, но Перин потянул его за рукав. При этом с лица Перина нисходила широкая глуповатая улыбка. Ему очень хотелось, чтобы она выглядела правдоподобно. «Улыбнись и ты, Лойл. Пусть они думают, что мы говорим о какой-то чепухе». Агир выдавил из себя неуверенную улыбку. «Ничего, — решил Перин, — и так сойдет». «Айсседай руководствуется только собственными соображениями, Лойл. Они ни с кем не считаются, и их поступки невозможно предугадать. А я уже по горло сыт неожиданностями». С меня хватит. Не думай, что я прошу тебя ей мешать. Только примечай, что она будет делать. Славная порученица. Криво усмехаясь, пробормотал Лойл. Вот уж удружил ты мне. А не лучше ли предоставить Айсседай делать то, что они считают нужным? Проще всего было возразить на это, указав, что сами Агир не стремятся предоставлять Айсседай свободу действий. «В агирских стейдингах невозможно направлять силу». Но Перин не сказал этого, лишь молча посмотрел на Лойла, и тот вздохнул. «Ладно, чего уж там. Я бы не сказал, что иметь с тобой дело не интересно. Выпрямившись, он потер толстым пальцем переносицу и, обращаясь ко всем присутствующим, промолвил. «Пожалуй, мне и впрямь лучше остаться». Здесь я, по крайней мере, смогу поработать над заметками, а то в последнее время работа над книгой совсем не движется. Веренная Лана обменялись взглядами, а затем обе посмотрели на перины, догадаться, что у них на уме было невозможно. В ючных лошадей решили с собою не брать. Вид их наверняка возбудил бы любопытство и толки о чужаках, прибывших издалека. Местный народ и в лучшие-то времена не любил пускаться в долгие путешествия. Алана наблюдала за тем, как они седлали коней с едва заметной улыбкой. Возможно, Асседай полагала, что оставленные лошади и вьюки привяжут Перин к старой лечебнице. А стало быть, к ней и верен. Но тут она, пожалуй, заблуждалась. С тех пор, как Перин покинул дом, ему частенько случалось обходиться без многого. Теперь ему хватит и того, что лежит в переметных сумах. Говоря откровенно, достаточно и содержимого карманов и поясного кошеля. Подтянув подпругу худока, Перин выпрямился. верен следила за ним с таким видом, будто знала, о чем он думает. И это знание ее удивляло. Плохо было, когда такой исходил от фейли. «А уж отайси дай». Во сто крат хуже. Похоже, ее сбивал с толку увязанный в скатку молот. Не худо, конечно, чтобы ее хоть что-то озадачивало. Но юноша предпочел бы вовсе не привлекать к себе внимание. И чем спрашивать сможет заинтересовать оседай молот? Поскольку было решено брать с собой лишь верховых лошадей, сборы в дорогу не заняли много времени. Бурый мерин верен был неказист, и невзрачен, как и ее наряд. Однако широкой грудь и крепкий крестец животного наводили на мысль о выносливости, возможно, не меньшей, чем у огромного серого жеребца-стража. Завидев второго коня, Хадок зафыркал, и Перину пришлось успокаивать его, поглаживая по холке. Свирепый жеребец Томаса ничем не выдал своего желания подраться. Он был слишком хорошо выезжен. Мастер Коутон с интересом поглядывал на серого скакуна. Боевые кони в здешних краях встречались нечасто. И одобрительно кивнул при виде Мерина верен Для двуреченца он очень хорошо разбирался в лошадях. Не приходилось сомневаться, что это он подобрал себе и тему подходящих лошадок. Может и не вышедших статью, зато сильных и неутомимых. Как только маленький отряд выступил на север, гаулы девы длинными стелющимися шагами обогнали всадников и скрылись в лесу. Правда, порой между деревьями мелькали серовато-коричневые тени. Скорее всего, аильцы не хотели, чтобы их совсем потеряли из виду. Тема и Абел, держа наготове луки, ехали впереди, верен и Фейли следом. Верен с Томусом держались позади но не очень нравилось, что Айсседай буравит взглядом его спину. Интересно, догадывается ли она о волках? Бррр, даже думать о таком не хочется. По слухам, коричневые сестры обладали знанием, неведомым другим Айя. Им были открыты тайны, дошедшие из глубины веков. Возможно, она знает, как, имея дело с волками, не утратить своего человеческого «я», Раз он не в состоянии отыскать Илаеса Мачиру, может быть, довериться ей? В конце концов, все, что она узнает, будет использовано на благо Белой Башни, а значит, наверное, и в интересах Ранда. Одна беда. Помощь Ранду не имела никакого отношения к тому, что он задумал сейчас. Да что не говори, обезай, седай, было бы проще. Ехали почти в полной тишине, нарушаемые лишь цоканьем белок, стуком дятлов да птичьими трелями. Неожиданно Фейли обернулась и сказала. «Она не сделает тебе ничего плохого». Голос девушки звучал мягко, но темные глаза горели. Перин изумленно заморгал. «Кажется, Фейли собралась его защищать. Отайс, седай». «Нет, никогда ему не научиться ее понимать». Порой она сбивает с толку не хуже любой сестры из Белой башни. Из западного леса путники выехали примерно в четырех 5 милях севернее Эмондова луга. Солнце стояло уже высоко над деревьями. Между всадниками и ближайшими огороженными полями ячменя и овса, табачными посадками и сенокосными лугами лежало открытое пространство с редкими купами деревьев. Но странно. На полях не было видно работавших людей, да и над крышами, видневшихся за полями фермерских домов, не поднималось ни дымка. Перин знал всех тамошних хозяев. Алларасов, владельцев двух самых больших домов, и бастерсов, живших в остальных. Народ все больше серьезный, трудолюбивый. Давно бы им пора приняться за работу. На пушке появился гаул, помахал рукой, и снова исчез за деревьями. Перин подъехал ближе к Тему и Абелу. «Может, не стоит пока высовываться из леса?» — спросил он. «Нас ведь шестер верхами. Трудно стать с незамеченными». «Так ведь нас, парень, и замечать-то никому покуда мы держимся в стороне от Северного тракта», — возразил мастер Алтор. «Близ леса почти все фермы заброшены, и кроме того...» Нынче даже на соседнюю ферму никто не поедет в одиночку. Так что теперь и десять человек увидеть не диво. Правда, наши предпочитают ездить не верхом, а на подводах, ежели вообще ездят. «Даже не прячась по лесам, мы только-только поспеем к сторожевому холму до темноты», — сказал мастер Коутон. «По дороге был бы быстрее, но там запросто можно нарваться на патруль белоплащников». Тем кивнул. «Зато на этом пути нам встретятся друзья. Около полудня можно будет остановиться на ферме Джака Алсина. Пусть лошадки отдохнут. Да и сами ноги разомнем. Ехать-то придется, пока хватит света, чтоб дорогу видеть». «Ну, света-то хватит», — рассеянно откликнулся Перин. «Ему света всегда было достаточно». Он обернулся назад и и присмотрелся к заброшенным фермерским домам. Заброшенным, но не сожженным. И насколько он мог видеть, не неразграбленным. Окна и тени были разбиты. В некоторых даже занавески висели. Троллоки обычно жгли и крушили все подряд, а пустые дома словно сами напрашивались на разгром. Поля заросли сорняками, но и они не были вытоптаны. А на Эммондов Лук троллоки нападали? — Нет, туда они не совались, — с довольным видом отозвался мастер Коутон. — И помяни мое слово. Коли бы сунулись, им бы задали жару. После той ночи зимы люди привыкли держаться на стороже. Теперь в каждом доме держат луки, копья и прочее оружие. Кроме того, патрули белоплачников наведываются в Эммондов Лук каждые несколько дней. И хотя это и неприятно признавать, троллоков они отпугивают. Перин покачал головой. — А вы хоть знаете, сколько сейчас троллоков в двуречье? — Всяко больше, чем надо, — хмыкнул Абел. — Пожалуй, сотни-две, — сказал Тем. — А может и больше. Наверняка больше. У мастера Коутона удивленно поднялись брови. — А как же иначе, Абел? «Сам подумай, я уж не знаю, сколько их перебили белоплачники, но только Айседай со стражами убили около пяти десятков, да еще и двух исчезающих, а число поджогов от этого не уменьшилось. Вот и выходит, что их никак не меньше двух сотен». Абел удрученно кивнул. «Так почему же они до сих пор не обрушились на Иммандов Лук?» спросил Перин. «Да заявись ночью две-три сотни». Они могли бы спалить всю деревню и удрать задолго до того, как она беги прознали бы в сторожевом холме. Ну, а еще проще им было бы нагрянуть в Дивенрайт. Вы вроде говорили, что белоплащники дотуда не доезжают. «Простое везение», — пробормотал Абел. Но в голосе его слышалось беспокойство. «Везение. Вот и все. Нам повезло, а как же иначе?» «А ты, паренек, к чему клонишь?» «Он хочет сказать, — произнесла, подъехав поближе Фейли, — что на все это должна быть причина. Ласточка была гораздо выше двуреченских лошадок, и поэтому девушка смотрела Тему и авелу прямо в глаза. Взгляд ее был тверд. Салтеи мне доводилось видеть, что оставляют после себя троллоки. Они жгут и громят все, что не могут тащить с собой. Порой целые селения исчезают с лица земли». «И они, троллоки, всегда выискивают слабое место. Мой отец...» Она осеклась, вздохнула и продолжила. Перен верно приметил все, на что стоило бы обратить внимание вам». Девушка посмотрела на него с улыбкой. «Если троллоки не трогают деревню, значит, на это есть веская причина». «Я думал об этом», — спокойно сказал Тем. «Но в чем дело, так и не понял». А пока мы не знаем ответа, можно считать и это везением. — А вдруг это ловушка? — предположила подъехавший к ним верен Томас по-прежнему держался чуть позади. Ничто не могло укрыться от пристального взгляда его темных глаз. Посматривал он и на небо. Не появятся ли вороны? Верин, почти не задерживаясь, скользнула глазами по перину и обратилась к его старшим землякам. Вести о непрекращающихся бедах, о набегах троллоков, если, конечно, чада позволит им просочиться сквозь свои кордоны, неизбежно привлекут внимание к двуречью. Андорр непременно пошлет солдат, и, подозреваю, гвардейцы королевы Маргейс не придут в восторг, обнаружив, что белоплачников на андорской земле еще больше, чем троллоков. «Выходит, будет война», — пробормотал Абелл. То, что творится сейчас, уже само по себе худо. Но все-таки это еще не война. — Может, и так, — согласилась верен Дело идет к тому. С видом чрезвычайно занятого человека она достала стальное перо, маленькую книжицу в матерчатом переплете, открыла прикрепленную к поясу шкатулочку, где хранила чернильницу и коробочку с песком. Рассеянно вытерев перо о рукав, Айсседай принялась что-то писать, хотя делать это, сидя в седле, было не слишком удобно. Похоже, она даже не заметила, какое беспокойство вызвали ее слова. Может, и вправду не заметила. «Война! Надо же!» Продолжал бормотать себе под нос Коутон. Фейли положила ладонь на руку Перина. Вид у нее был невеселый. Мастер Алтор тоже ворчал. Перин слышал, что Тэму довелось побывать на войне, хотя и не знал, где тут воевал и с кем. Вроде бы в молодости Тэм отправился в дальние края, откуда много лет спустя вернулся с женой и ребенком. С Рандом. Мало кто из двуреченцев вообще покидал родные места. А о том, что такое война, здесь знали только понаслышке. От бродящих торговцев, возщиков до купеческих стражников. Но сам Перен видел войну на мысе Томун и понимал, что Абел прав. То, что творится сейчас очень плохо, но настоящая война куда хуже. А может быть, Верен права и хочет, чтобы он перестал строить догадки. Если троллки, разоряющие Двуречье, явились сюда в качестве приманки, значит, это ловушка для Ранда. А Исседай должны бы об этом знать. Но ведь от них нипочем не получишь простого и ясного ответа. Ну что ж, в конце концов, если эти троллоки, отрекшиеся, или кто-то еще устроили западню для Ранда, то они просчитались. Во-первых, вместо возрожденного дракона они заманили в двуречье простого кузнеца. А во-вторых, и он, Перен вовсе не собирается к ним в селки». Спутники проезжали мимо ферм, расположенных примерно в миле одна от другой. Все они были заброшены, а одна, принадлежавшая Айелинам, имевшим родню в Эммондовом лугу, сожжена. Жители ее погибли и были погребены под грушовыми деревьями за руинами дома. Те из них, чьи тела удалось найти. Абел рассказывал об этом неохотно, а Тем... И вовсе ни в какую не соглашался говорить. Видать, не хотел его расстраивать. Он ведь знал, что троллоки пожирают свои жертвы. Перин рассеянно поглаживал топор, пока Фейли не взяла его за руку. Похоже, ее эта история огорчила больше всех. Перин подумал, что она знает о троллоках куда больше, чем кажется. А ильцы ухитрялись оставаться невидимыми даже на открытом пространстве и показывались... Лишь как сами того хотели. Когда темп свернул на восток, гаул и девы повернули в том же направлении. Солнце стояло почти в зените, когда впереди показалась ферма алсинов. Других ферм поблизости не было, хотя на севере и на востоке поднимались из труб серые дымки. Почему их обитатели, живя так уединенно, еще не оставили свои дома? ведь если нагрянут троллоки, у людей и одна надежда на белоплачников. До хозяйского дома было еще довольно далеко, и Тем подозвал гаулы и дев и предложил им подождать, пока остальные заглянут на ферму. — Обо мне и Абеле болтать не станут, — пояснил он, — а коли увидят вас, пойдут лишние толки. И впрямь, если местные жители завидят вооруженных до зубов дев в диковинных нарядах, толков не оберешься, — подумал Перин. Он приметил, что и у каждой из них, и у Гаула на поясе висел кролик, и ума не мог приложить, когда они нашли время охотиться, да еще и опережая всадников. Они даже выглядели менее усталыми, чем лошади. — Ладно, — сказал Гаул, я найду местечко, где можно перекусить, и буду наблюдать за вами оттуда. Он повернулся и умчался прочь. Байны Чаат обменялись взглядами, затем чад пожала плечами, и девы последовали примеру Гаула. «А что, разве они не вместе?» — спросил отец Мэтта, почесывая затылок. «Это долгая история», — отозвался Перин. «Не объяснять же мастеру Коутону, что между Гаулом и Чаат кровная вражда, и лишь водный обед удерживает их от кровопролития». Кстати, надо будет разузнать у гаула, что это за обед. Усадьба Алсинов была такой же, как и большинство дуреческих ферм. С тремя высоченными амбарами и пятью сараями для сушки табачного листа. Просторный, обнесенный каменной оградой загон был полон черномордых овец, а в других поменьше держали по отдельности пятнистых молочных коров и черных быков. В свинарнике хрюкали свиньи, По двору бегали цыплята, а в большом пруду плавали белые гуси. Обычная картина, но Перин приметил и одну странность. На соломенных крышах амбаров и хозяйского дома сидели мальчишки. Восемь или девять. Все с луками и колчанами. Завидев садников, они подняли крик. Еще не разобрав, кто едет, женщины принялись загонять в дом ребятишек, а на двор высыпали мужчины, Одни с луками, другие с вилами и косами. Их было много. Многовато даже для такой большой фермы. Перин вопросительно посмотрел на Тема. «Джак приютил семейство своего двоюродного брата Вита», — пояснил Алтор. «Витова ферма слишком близко от западного леса. Ну, а потом он пустил к себе и семью Флана Левина. На их усадьбу напали». И хотя белоплачники поспели вовремя и троллоков отогнали, Флан рассудил, что оставаться там опасно. У Джака доброе сердце. Когда всадники приблизились ко двору, Тэма и Абела узнали, и все бросились им навстречу с радостными приветствиями. Даже детишки высыпали из дому. Здесь были представители всех поколений. От и сагбенной стелы Алсин, которая ходила с клюкой, хотя и не столько на нее опиралась, сколько гоняла ею людей с дороги, до да спеленутого младенца, которого держала на руках пышнотелая женщина с лучезарной улыбкой на круглом лице. Взгляд Перина скользнул было мимо, но потом вернулся к улыбчивой толстушке. Когда он покидал Двуречье, Лайла Диарн была стройной девицей, которая ничего не стоило переплясать трех парней подряд». А теперь ее и не узнать. Только глаза и улыбка остались прежними. Перин поежился. Надо же. Ведь когда-то он подумывал на ней жениться. Да и она вроде бы была не против. Сейчас она слишком занята младенцем и стоявшим рядом с ней толстопузом малым, чтобы заметить Перина. Стало быть, она вышла замуж за Анатли Левина. Вот странно. Он и плясать-то никогда не умел. Впрочем, хвала Свету, что все так обернулось. Перенагляделся в поисках Фейли. Оказалось, что она беспечно поигрывает по воде миласточки, вовсю улыбаясь Виллу Алсину. Парню и впрямь симпатичному, можно даже сказать писаному красавчику, жившему прежде где-то рядом с Дивенрайт. Правда, выглядел вил совсем мальчишкой, хотя и был старше Перена на год. Но когда приходил в Эммондефлук на танцы, все девицы закатывали глаза и вздыхали. Точь-в-точь, точь, как сейчас Фейли. Ну, может, не в точь-в-точь. Вздыхать-то она не вздыхала, но глазки строила. Подойдя к Фейли, Фейлин обнял девушку одной рукой, а другую положил на топор. — Как поживаешь, вил? спросил он, изобразив на лице самую доброжелательную улыбку, на какую был способен. Не хочется ведь, чтобы Фейли подумала, будто он ревнует. Да и не ревнует он вовсе. — Неплохо, Перин. Вил взглянул на топор и отвел глаза. — Совсем неплохо. Стараясь не смотреть на Фейли, парень быстренько отошел в сторону и присоединился к компании, окружавшей верен. Фейли поджала губы, ухватила Перина за бородку и покачала его голову из стороны в сторону, приговаривая — Перин, Перин, Перин. Он так и не понял, что она хотела этим сказать, но предпочел не спрашивать. Выглядела она так, будто сама не знала, сердиться ей или удивляться. Ну и пусть не знает, может, оно и к лучшему. Однако глаза Перина привлекли внимание не одного только Вила. Похоже, что все и старый млад вздрагивали, встречаясь с ним взглядом. Госпожал Алсин ткнула его своей клюкой, а когда Перин что-то буркнул, темные глаза старуки расширились от удивления. Может, она думала, что он не настоящий? Но никто ничего не сказал. Лошадей повели в конюшне. Томас отвел своего серва сам. Видать, этот кон не подпускал к себе никого, кроме хозяина. Затем все, кроме карауливших на крышах мальчишек, повалили в дом. Народу набилась полная комната. Все, не разбирая старшинства, сгрудились вокруг стола. Детишки карабкались взрослым на спины или протискивались у них между ног. Гостям предложили крепкого чаю и усадили на плетеные стулья с высокими спинками, а Верин Фейли даже предложили вышитые подушки. верен Томас и Фейли вызвали всеобщее возбуждение. Собравшиеся переглядывались и перешептывались и таращились на гостей так, будто ждали от них какой-то неслыханной выходки. Чужаки в двуречии всегда возбуждали любопытство. Особенно много судачили по поводу меча Томаса. Мечи здесь были в диковинку. Во всяком случае, до появления белоплачников. Кто-то предположил, что Томас из их числа. Другие утверждали, что он лорд. Какой-то молец от горшка два вершка высказал предположение, что это страж, но был поднят старшими на смех. После того, как усадили гостей, на свое место перед большим каменным очагом уселся и сам хозяин, Джак Алсин, крепкий, кряжистый мужчина, с такими же седыми, но сильнее, чем у мастера Алвира, поредевшими волосами. За спиной у фермера тикали часы, символ достатка и жизненного успеха. Джак поднял руку, и все разговоры смолкли. «Госпожа Матвин, леди Фейли», промолвил он и неловко поклонился каждой из женщин, «рад приветствовать вас в моем доме. Вы можете гостить у нас сколько пожелаете, однако я обязан вас предостеречь. Думаю, вам известно, какая в наших краях напасть. Лучше бы вам ехать прямиком в Эммондов или в Сторожевой Холм» там безопасней. Я бы посоветовал вам вообще уехать из Двуречья, но чада света, не знаю уж почему, никого не выпускают из Торена. — Ну, здесь у вас так много чудесных историй, — мягко возразила верен в Эмондовом лугу таких и не услышишь. Ни разу не солгав, она ухитрилась создать впечатление, будто приехала в Двуречье в поисках древних легенд и преданий. Кольцо Великого Змея Она спрятала в карман, хотя едва ли здесь кто-нибудь знал, что оно значит. Элиза Алсин расправила белый передник и улыбнулась верен «Для нас большая честь принимать в своем доме такую ученую особу, но все же Джак прав. У нас вы желанные гости, но когда надумаете уезжать, отправляйтесь в деревню. Путешествовать нынче небезопасно. Тоже относится и к вам, леди», — добавила она, обращаясь к фейли Двум женщинам, которых охраняет лишь горстка мужчин, лучше поостеречься. Не равен час нарветесь на троллоков?» «Благодарю за предупреждение», — спокойно ответила Фейли. Она попивала чай со столь невозмутимым видом, как и верен, которая вновь принялась чиркать что-то в своей книжице, улыбаясь и бормоча. «Здесь столько древних историй». Молоденькая девица Алсин, не сводившая с Фейли восхищенного взгляда, С поклоном поднесла ей масляное печенье. Перин незаметно усмехнулся. Хуторяне наверняка принимали Фейли в ее изысканном дорожном наряде за знатную особу. «Ничего не скажешь. Она умеет держаться, как настоящая леди. Когда захочет». Но эта восторженная девчонка понятия не имеет, что Фейли умеет брониться почище любого возщика. Госпожа Алсин повернулась к мужу и покачала головой. Ясно было, что не верен ни Фейли не переубедить. — Может, ты уговоришь их? — спросил Джак у Томаса. — Я иду, куда мне велят, — коротко ответил страж. Мастер Алсин вздохнул и переменил тему. — Перин, многие из нас встречались с тобой в Эммондовом лугу. Можно сказать, мы тебя знаем. Точнее, знали. Пока ты не сбежал в прошлом году невесть куда. О тебе ходят странные слухи. Хотя, я думаю, будь они верны, Тэм и Абел с тобой бы не связались. Жена Флана, Эдин, пухленькая самоуверенная женщина, громко хмыкнула. Про Тэма с Абелом тоже есть что рассказать А уж про их сыновей-то и подавно. Они ведь сбежали с Айси Дай. С целой дюжины оседай помните как эмонндафлуг дотла спалили одному свету ведомо на что они способны говорят эти айедай и дочку алвиров с собой свели флан покачала головой дескать что тут поделаешь и виновато посмотрела на джака ну коль ты такой чепухе веришь ухмылкой заявил вид то видать готова поверить чему угодно Я говорил с Марин Алвир две недели назад. Никто ее дочку не сводил. Она сама по делам уехала. Да я Айси в тот раз была всего одна. — На что ты намекаешь, Эдин? — воинственно подбоченец спросила Элиза Алсин. — А ну, выкладывай. В ее голосе явно слышалось. Только попробуй что-нибудь сказать. — Я не утверждаю, что все это правда, — упрямилась Эдин. — Но дыма без огня не бывает. Чада Света ловит именно этих троих. Может, скажешь, что это случайно, но кое-какие вопросы задать необходимо. Если ты чуток помолчишь, то, может, и услышишь интересующие тебя ответы, — решительно заявила Элиза. Эдин что-то проворчала себе под нос, но язычок все же попридержала. — Кому еще охота языком молоть? — спросил Джак с плохо скрываемым раздражением. Все умолкли, и он продолжил. Перин, никто у нас не верит, что ты, Тем или Абел, приспешники темного. Так вот. Он сырово взглянул на Эдин, и Флан положил руку жене на плечо. Та смолчала, но губы у нее шевелились. С них так и рвались возражения. Так вот. Джек поморщился, но продолжил. Сдается мне, что мы все же имеем право узнать, почему белоплащники возводят эту напраслину именно на тебя, Ранда Алтора и Мэтта Коутона. Фейли возмущенно открыла рот, но Перин сделал ей знак, и она умолкла. До чего же все-таки она стала послушной? Видать, с ней не все ладно. — Так ведь белоплащникам им много не надо, мастер Алсин, — ответил Перин. Ежели ты не кланяешься им, не расшаркиваешься на каждом шагу, ты, скорее всего, приспешник темного. Ну а ежели уж думаешь не так, как они, тут и вопросов нет. Но почему они зачислили в приспешнике Ранда и Мэтта, я не знаю. Это было правдой. Когда бы они проведали, что Рант объявил себя возрожденным драконом, другое дело. Тут уж им было бы ясно что он чистой породы приспешник. Но откуда им это знать? А уж насчет это совсем непонятно. Не иначе, как работа фейна. «Я... другое дело. Я убил нескольких из них». Все изумленно уставились на юношу, но он, как ни странно, не съежился внутри от этого признания. «Они убили моего друга и собирались прикончить меня». Ну, а я решил не предоставлять им такой возможности. Вот вкратце и все. Любопытно, нараспев произнес Джак. Несмотря на то, что поблизости объявились троллоки, само слово «убивать» звучало для двуреченцев еще непривычно. Несколько лет назад одна женщина убила своего мужа, желая выйти замуж за другого. И это был последний случай насильственной смерти в здешних краях. «Последний» до появления троллоков. «В чем, в чем?» – промолвил Иверин. «А в одном чада света весьма преуспели. Они умеют заставить людей подозревать невесть в чем, своих соседей и старых добрых знакомых». Люди согласно закивали. «Я слышал, что с белоплачниками приехал один тип», – промолвил Перин. «Паданфейн, торговец». «И я об этом слышал». — подтвердил Джак. — Только он нынче вроде бы называет себя другим именем. Перин кивнул. — Да, Ордейтам. ну как его ни назови, этот Фейн — самый настоящий приспешник темного. Он сам в этом признался. Так же, как и в том, что это он навел сюда троллоков в прошлую ночь зимы. А нынче он водит компанию с белоплачниками. — Легко тебе людей поносить, — встряла Эдин. — Этак ты всякого обзовешь приспешником Темного? — А ты кому веришь? — спросил Томас. — Белоплачникам, которые заявились сюда не весь зачем и хватают ни в чем неповинных людей, или своему земляку, выросшему у вас на глазах? — Я не приспешник Темного, мастера Алсин, — решительно заявил Перин. — Не приспешник и никогда им не был. Но, коли вы велите, я уйду. — Нет, — поспешно возразила Елиза, бросив быстрый взгляд на мужа, и второй, еще более выразительный, на Эдин. У той и слова в горы застряли. — Оставайся у нас сколько хочешь. Джак чуть помедлил, потом кивнул в знак согласия. Его жена подошла к Перину и положила руку на плечо юноши. — Мы все тебе сочувствуем, — участливо сказала она. — Твой отец был добрым человеком. А с матушкой твоей я дружила. Я знаю, она бы хотела, чтобы ты остановился у нас. Чадо света сюда редко наведываются. А коли и сунутся, мальцы на крышах успеют поднять тревогу, и мы спрячем тебя на сеновале. Там тебя не найдут. Добрая женщина говорила искренне. Она действительно так считала. Перин взглянул на мастера Алсина, и тот слегка кивнул. — Спасибо, — промолвил юноша. От избытка чувств у него перехватило горло. — Спасибо. Но сначала я должен кое-что сделать. — Конечно, — со вздохом откликнулся госпожа Алсин, — только постарайся, чтобы эти дела не довели тебя до беды. И уж во всяком случае, голодным я тебе не отпущу. Места за столом на всех не хватало, а потому поданную баранину ели где и как придется, кто сидя, кто стоя. Ужин еще не кончился, когда в комнату вбежал долговязый парнишка в куцей курточке и с луком повыше его самого. Перин подумал, что это, скорее всего, Уин Левин, но наверняка судить было трудно. В таком возрасте ребятишки меняются быстро. — Лорд Люк! — восторженно воскликнул парнишка. — Лорд Люк приехал!